Святое семейство. В 1645 году в доме Рембранта была нанята служанка Хендрике Стофилс, которая стала впоследствии его второй женой и ещё одной любимой моделью. Впрочем, завещание Саксии не позволяло оформить брак официально. А не благословлённый и юристами союз считался прелюбодеянием. Рембранта осуждали. Отношения с Гертье доставляли художнику множество неприятностей. В течение нескольких лет длилась судебная тяжба. Гертье предъявляла иск, требуя женитьбы, которая завершилась лишь после помещения Гертье в лечебницу для душевнобольных. Пенсию ей выплачивал Рембрандт. О личности Гертье Дирки и, соответственно, о её роли в жизни Рембрандта существовало два мнения. Одни считали её сумасшедшей, а другие — авантюристкой, пытавшейся обманом выйти замуж за великого художника. Поставленный диагноз многое объясняет в их сложных отношениях. Близость, затем ссора, судебные разбирательства, денежные претензии, помещение в лечебницу. Одна из известных работ этого периода — «Святое семейство», 1634 год, старая пинокотека Мюнхен. В этой картине нет и намёка на внешнее проявление чуда, воплощённого в Эрмитажной композиции на тот же сюжет фигурками ангелочков. Всё внимание отдано явно житейским чувствам персонажей. В знаточеской литературе несколько картин Рембрандта на сюжет святого семейства из-за их очевидной жанровой основы часто называют «семья плотника». В 1798 году меценат Курфюрст Карл Теодор, при дворе которого творил сам Моцарт, передал в Мюнхен 758 картин голландских и фламандских мастеров из своей галереи среди которых была и эта картина Рембрандта на тему святого семейства. Ещё одна работа «Святое семейство» написана в 1645 году, находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. «Черты лица Богоматери» Рембрандт пишет с Хендрикью. В Лувре хранится подготовительный рисунок композиции. Однако нота духовной интимности, которая звучит в картине, «Человечность», «Уют», «Душевность», возникают благодаря тёплому излучению света. Святое семейство превращается у него из образа, из далёкой церковной картины в страницу автобиографии, символ полной тёплого чувства и человечности, отмечал Александр Бенуа в путеводителе по картинной галерее императорского Эрмитажа.